Глава 20 При виде их четверых уже знакомый Еве святой брат вздрогнул. Наверное, будь он христианином, осенил бы себя крестом, а так всего лишь попытался сначала ретироваться, а затем притвориться ветошью. Не прокатило. «Святой брат, мы пришли к вам с просьбой провести церемонию венчания». «Во второй раз?» — переспросил тот. Его голос прозвучал слишком высоко и настороженно. «Вы успели развестись?» «Нет-нет», — вмешалась Ева. «С нами всё отлично, мы счастливо». Она запнулась, пытаясь отогнать картинку заставкой «Дома-2», в сплывшую в воображении. «У нас новые претенденты на долго и счастливо». Её палец безапелляционно уперся в грудь принца. Вильям широко улыбнулся. Святой брат с шумом втянул воздух и, кажется, едва устоял на ногах. «Ваше высочество, Вильям», — уточнил он, «Вот его вы узнали, а меня нет», — с ноткой мелочной обиды заметила Ева. «Меня он тоже не узнал», — успокоила её Маргарет. «Просто лица женщин не чеканят на монетах». «Несправедливо. Это нужно исправить. Есть куда записать?» «Есть, а за...» «Только не в блокнот с поэмами», — возмутился Вильям. «Чем?» — спокойно закончила Маргарет. р е й м о н д в это время бросил в чашу возле алтаря несколько золотых монет, подношение тринадцати богам и плата за услуги с в я щ е н н о с л у ж и т е л я одновременно. «Ну как же», — откликнулась Ева. «Станешь королевой и внесёшь изменения. Такие традиции нужно менять». Маргарет ненадолго смешалась. Кажется, эта мысль показалась ей революционной, но интересной. «Всё зависит от Уильяма?» После паузы заметила она, пока святой брат под поощряющим взглядом Реймонда обречённо открывал книгу на нужной странице. «Что?» — рассеянно поинтересовался Уильям, который судорожно листал блокнот с поэмами. «Дорогая, ты можешь делать всё, что твоей душе угодно. Идея с монетами прекрасна, как луна и звезда, как твоя улыбка в безветренный тёплый день лета. Ева закатила глаза и, проигнорировав горсть метафор, рассыпанных Уильямом, перебила. «А как насчёт поменять советников?» «Чудесная мысль», — мурлыкнул себе под нос принц. «Перемены. Нас ждут перемены. Те, что выкуют наши сердца из...» «Ваше высочество, вы должны встать здесь», — вежливо напомнил Реймонд ты не тратя время на п о я с н е н и я просто подтолкнул Уильяма к алтарю. «А вы, леди Маргарет, позволите называть вас так? Сюда!» Маргарет кивнула и послушно заняла своё место напротив святого брата. На её лице расцветало задумчивое выражение. «А зачем нам менять советников?» — мельком спросила она, прижимая к груди букет белых роз. «Братья и сёстры, мы собрались здесь!» «Ваше г о в ы с о ч е с т в а позвольте ваш блокнот!» — тихо вклинился Реймонд. «Что, это обязательно?» Тот вцепился в книжку, как в сокровищницу папеньки, намертво и с о л ч н ы м блеском в глазах. Ева кашлянула и склонилась к плечу Маргарет. «Понимаешь, с войной не всё так просто. В этот знаменательный день надрывался святой брат, но его никто не слушал. По традиции ваши руки должны быть свободны», напомнил Рэймонду Уильяму и ненадолго потерял терпение. «А ну, отдайте». И тогда лорд в о р д предложил атаковать. «Хорошо, подержите мой блокнот, но прошу осторожнее». «Я буду нежен», — клятвенно заверил Реймонд. «Боги благословят союз двоих, решивших связать себя узами святого брака. И это приведёт к удручающим последствиям». «Что?» — Вильям услышал шёпот Евы. «Брак приведёт к удручающим последствиям?» «Не мешай», — хором откликнулись Ева и Маргарет. Вильям насупился. «По-моему, только я слушаю святого брата». «Неправда», — проговорил Реймонд. «Я тоже его внимательно слушаю. К слову, ваш выход». «Что?» «Вы согласны взять принцессу Маргарет в законные жены и боготворить всю жизнь до самой смерти?» — пафосно вопросил святой брат. «О!» Ева оживилась и посмотрела на Реймонда. «Ты тоже обещал меня боготворить?» «Нет, определённо, только я внимательно слушаю святого брата. — заспорил Уильям. «Видимо, из принципа». «Конечно», — сдержанно ответил Реймонд, отстраняясь от разошедшегося жениха. «Ты не помнишь нашу свадьбу?» «Местами», — пробормотала Ева. «Я тогда страшно переволновалась». ь с о г л а с н ы или нет?» — потеряв терпение, рявкнул святой брат. Уильям, с чувством доказывающий р э й м о н д у что он прекрасно следит за ходом церемонии, наконец повернулся к алтарю лицом и растерянно застыл. Маргарет напряжённо ждала. Букет в её руках выглядел слегка помятым. «Скажите, да», — подсказал Реймонд в спину Уильяма. «Да», — с радостью студента, списавшего на экзамене, отрапортовал тот. Маргарет выдохнула с облегчением, а затем, почти не разжимая губ, бросила. «Откуда тебе это известно, Элизабет?» Ева набрала в грудь воздух а и опередила святого брата. «У меня проснулся дар предвидения». «А вы, ваше высочество Маргарет, согласны взять в мужья принца в и л ь я м а и во всём ему подчиняться?» «Что?» — искренне возмутилась Ева, забыв на мгновение о войне. «Я тоже в этом поклялась?» Реймонд хмыкнул и сделал вид, что не расслышал её слов. «Согласна, святой брат. Тот возвёл очи к небу и, кажется, поблагодарил богов. Тогда объявляю вас мужем и женой». в и л ь я м и Маргарет повернулись друг к другу и, улыбнувшись, скрепили союз поцелуем. В то же мгновение на их руках тонкая вязь брачных о т м е т е н налилась цветом и ярко вспыхнула. Рисунок стал чётче и ярче. Такое уже не спрячешь. «Ваш союз признан небесами», — с едва уловимыми нотками сожаления резюмировал святой брат и обратился к Реймонду. «Милорд, не знаете, телепорт в коронию до скольки работает?» «До десяти», — вежливо ответил Реймонд. «Вы успеете, святой брат». «А куда он?» — театральным шепотом поинтересовалась Ева, проводив мелькнувшую в проеме входной двери коричневую рясу священнослужителя. «Бежит в соседнюю страну», — буднично пояснил Реймонд. «Зачем?» «На тот случай, если его величество не одобрит этот союз и решит отыскать виновных». Ева открыла и закрыла рот, так и не найдясь с ответом. Букет белых роз, к о т о р ы й Маргарет держала в руках во время церемонии, перелетел через голову Евы и приземлился на одну из пустых деревянных скамеек. Вильям подхватил жену на руке и под её смех вынес из храма. «Определённо, это была самая странная свадьба, на которой Еве пришлось побывать». «Знаешь», — проговорила она, прижавшись к Реймонду, — «а мы ещё нормальные». Он глухо рассмеялся и сплёл их пальцы вместе. Маргарет с Вильямом уехали на следующее утро после венчания. Рэймонд слышал, как Ева предлагала гостям, правда, без особого пыла, остаться ещё на пару дней. Как он и думал, молодожёны с ужасом открестились от этой чести. «Не понимаю», — сонно пробурчала Ева, едва они вернулись в спальню. «Ради чего они так рано вскочили? Солнце только-только взошло». они уже отправились во своясе. Рэймонд хмыкнул. Его жена обладала прагматичным умом, но некоторые вещи ускользали от её внимания. Возможно, в силу того, что она прежде с ними не сталкивалась и попросту забывала об их существовании. «Тёмные м а н а ц и и пояснил он, сбросив сюртук на кресло. «Наши любезные гости устали изображать тактичность и при первой же возможности ретировались». «Брачную ночь они провели вместе, этому есть свидетели. Так что нет необходимости и дальше мириться с дискомфортом от моего присутствия». Его позабавило удивлённое выражение лица Евы. «Я не замечала особого дискомфорта». Под его многозначительным взглядом она примолкла, видимо, начав припоминать некоторые детали. Например, что в его присутствии Уильям становился слишком говорлив, а Маргарет, наоборот, молчалива. Рэймонд опытным путём установил, что предел терпения обоих находится где-то на отрезке между полутора и двумя часами. Именно тогда в е н ц е н о с н ы е гости, деликатно ссылаясь на усталость, исчезали из его поля видимости. Достойный результат. Некоторые не выдерживали и с о р о к минут. «Оу», — пробормотала Ева, очевидно п р и п о м и н а в ш и е эти моменты, «я думала, что Маргарет Джаворонк, о и потому ложится рано». Как и его высочество Уильям, с лёгкой насмешкой поинтересовался Рэймонд. Ева куснула губу и завалилась на заправленную горничной постель. Прямо в платье. Ну и глупцы. Им станет стыдно, когда ты изобретёшь амулет от тёмных эманаций. В груди разлилось тепло. Рэймонд тоже опустился на кровать. Его лицо оказалось напротив лица Евы, успевшей перекатиться на бок и опереться на локоть. ь р а з ы к о н е ч н о Когда их мозг не будет затуманен, я в а забавно покрутила пальцем у виска, они поймут, какой ты замечательный человек. Если бы он стоял, то, наверное, упал бы. Никто до этого момента не говорил ему таких слов, да ещё и настолько искренне. Не найдя подходящего ответа, он притянул к себе Еву и нашёл её губы. «Портал доставит наших гостей к парадному входу во дворец. Им придётся сначала поговорить с королевской семьёй». и только после этого созывать совет. Глаза Евы, понимающие, сверкнули. На пухлых губах промелькнула улыбка. «Не будем терять времени, его совсем немного». Заглянувшая в комнату спустя 10 минут горничная едва не выронила поднос с завтраком. «Простите», — прозаикалась она, отчаянно покраснев. «И я зайду позже». Ева вывернулась из его объятия и крикнула в захлопнувшуюся дверь. «Рози, десерт можешь не приносить, я уже...» Дальше Рэймонд не стал слушать. Утянул хохочущую жену в новый, кружащий голову поцелуй, заставивший обоих позабыть и о горничной и о других, более серьёзных проблемах. «Если мы пропустили начало, меня сожрёт любопытство, и тогда в отместку я тебя покусаю», — пригрозила Ева, устраиваясь ногами в кресле. Рэймонд подошёл к висящему на стене зеркалу и отбросил в сторону ткань, скрывающую серебристую гладь в изящной раме. В кабинете кроме них никого не было. р е й м о н д не только плотно прикрыл дверь, но и наложил защищающие от подслушивания и заклинания. Особого смысла в этом не было, слуги и без того боялись его как огня. Но он решил не рисковать. Мне кажется, те десять минут промедления не сыграют особой роли. К тому же, Он позволил себе усмешку. Они случились по твоей вине, разве нет? "Это как посмотреть", протянула Ева и без перехода бросила. "Жаль, до функции записи и перемотки зеркала ещё не дошли". Рэймонд заинтересованно покосился на неё, ожидая пояснений. Но она лишь отмахнулась. Зеркальная гладь как раз пошла рябью. "Мы можем говорить?" тихо спросила Ева, не отрывая взгляда от зеркала. Рэймонд подошёл к ней ближе и встал рядом со спинкой кресла. «Да, нас не услышат. Это односторонняя связь». «Хорошо. Признаться, я не ожидал, что у её высочества Маргарет получится установить зеркало. На совете такие вещи под запретом. По понятным причинам». Ева кивнула. «Конечно». р я п ь уступила место изображению, которое с каждой минутой становилось всё чётче. В комнате за длинным прямоугольным столом восседал его величество Чарльз. Справа от него нашёлся Вильям. Маргарет не было видно, но, учитывая, что женщин не пускали на совет, этого и стоило ожидать. Свою роль принц у и л ь я м должен был отыграть один, без поддержки жены. Судя по нахмуренным бровям и поджатым губам, тот понимал это. «Мой сын», — пророкотал Чарльз, скользнув взглядом по советникам. Хочет обсудить сложившуюся ситуацию. Как мы знаем, враг бросил нам вызов. Нас ждёт долгая кровопролитная битва. И мой сын приведёт нас к победе. Краем глаза Реймонд заметил, что Ева поморщилась. Вот же пафосный зануда. «Тебе повезло, что он тебя не слышит», — сказал Реймонд, усмехаясь. Чарльз не вызывал у неё тёплых чувств. Судя по всему, тот был того же поля ягоды, что и Ричард. Неудивительно, что они легко нашли общий язык. Вильям решительно поднялся и оперся кулаками на столешницу. «Не только об этом», — жестко проговорил принц. Его взгляд о б е ж а л комнату, останавливаясь на каждом советнике. За те дни, что Вильям гостил в его замке, Реймонд успел привыкнуть к образу вечного романтика и непутевого поэта. И сейчас не без волнения наблюдал за тем, как тот перевоплощается в ту роль, которую привык играть с детства, благородного принца и смелого воина. Казалось, ещё немного, и он н а его увидит сверкающую броню Уильяма. «Мы слушаем тебя, сын», — откликнулся Чарльз, не подозревая, какую свинью собирается подложить ему родная кровиночка. Реймонд покосился на Еву. Та повертела г о л о в о й будто искала что-то за его плечом. «Что случилось?» Она вздрогнула и смутилась. «Да нет, просто. Такое чувство, будто у меня питомец потерялся». Рэймонд решительно ничего не понял. Зачастую Ева ставила его в тупик своим поведением. Он обернулся и внимательно оглядел стены кабинета и даже потолок. Его бы не удивило, заведи его жена в качестве питомца летучую мышь. Но и та не стала бы прятаться на люстре при свете дня. «Прости ты». ы ш, -ш, -ш. шикнула Ева. «Я не слышу Уильяма». Реймонду пришлось проигнорировать небольшой укол ревности и уставиться в зеркало, вновь сосредотачиваясь на происходящем. «Поэтому я считаю, что моя коронация должна состояться уже сегодня». Чарльз дёрнулся как от удара. На лицах советников застыли самые разные выражения, от ужаса до делового интереса. «Что?» «Отец, я достиг совершеннолетия. Мой брак признан богами и людьми. Я готов принять бремя власти и освободить тебя». Ева хохотнула. «Боже, он шикарен. Даже глаз ни разу не дёрнулся». Реймонд невольно порадовался, что у и л ь я м прочно женат. Не то чтобы он ревновал к нему Еву, но... «Как он вошёл в роль!» «Его высочество, у и л ь я м поэт», пожав плечами, уязвлённо заметил Реймонд. «Все творческие личности немного дети, поэтому их игра всегда убедительна». Ева, не глядя на него, сжала его руку чуть выше локтя. Это была деловая оценка. Тепло её ладони немного отрезвило. «Конечно», — сдержанно согласился он. «Если хоть один из вас сомневается во мне», — разглагольствовал между тем Вильям. «Как складно говорит», — восхитилась Ева. «Ева». Но настоящее выступление депутата перед электоратом в преддверии выборов. И выглядит уверенно. Одежда, прическа, лицо, дышащее благородством. Всё идеально. Ты заметил, как у него волосы уложены?» р е й м о н д скрипнул зубами. «Уж поверь мне». Он всерьёз прикинул последствия решения втихомолку проклясть принца, когда его мрачные мысли осенила догадка. «Дразнишь?» — выдохнул он в макушку Евы. «Немного», — хитро ответила она и вернула комплимент. «Ты очень красивый, когда ревнуешь». ь 11 Ему пришлось отвлечься на возню, равнодушно отображённую зеркалом. Чарльз, видимо, потерявший контроль над ситуацией, кликнул стражу. Едва ли он собирался бросить сына в темницу. Скорее, продемонстрировать свою власть. Зря. Армия уже перешла на сторону Уильяма. На крики короля так никто и не пришёл. Советники обменялись понимающими взглядами, а затем старый лис, лорд Терквуд, поднялся. «Ваше высочество, у и л ь я м мы готовы присягнуть вам на верность». Ева закатила глаза. «В реальности на такой исход можно было бы не рассчитывать. Что за странный переворот?» Реймонд внимательно следил за происходящим в зеркале, поэтому оставил её слова без внимания. Чарльз обессиленно откинулся на спинку стула. Разум взял верх над чувствами, и его величество разомкнул губы. «Сын, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Он, возможно, нет», — пробормотала Ева себе под нос. «Но Маргарет знает, я снабдила ее нужными инструкциями». Рэймонд и сам был свидетелем того длинного сложного разговора, поэтому, молча кивнул и, пройдя пару шагов к стене, набросил плотную ткань на зеркало. Ещё один пункт из списка Евы был вычеркнут.